Чтение. Эпиграфы. Чтение. Действие по значению глагола читать. Читать воспринимать что-либо написанное или напечатанное буквами или другими письменными знаками, произнося вслух или воспроизведя про себя. Словарь русского языка в четырех томах. Академия наук СССР, Институт русского языка. Москва. Русский язык. 1981-1984 годы. Том 4. Страница 684. Чтение. Первое. Смотрите читать. Воспринимать написанное, произнося вслух или воспроизводя про себя. Второе. Чтение то, что читают. Читаемое произведение. Сочинение «Ожегов. Словарь русского языка. Москва. Русский язык. 1975 год. Страница 814 Чтение художественного произведения. Человечеством накоплены знания, и чтобы приобщиться к ним, есть только один путь – чтение. Как человек читает? Формально все очень просто. Берет книгу и читает строка за строкой, страница за страницей. Окружающее словно бы исчезает и уносит читателя в иной мир, созданный авторской фантазией. Несмотря на внешнюю простоту чтения, мало кто отдает себе отчет в том, какой сложнейший мыслительный процесс происходит в нашем сознании. Не всякий знает, в каких случаях чтение должно быть быстрым, в каких медленным или выборочным. Часто мы, что называется, глотаем книги, не думая, что это не всегда благо. Каждая книга или текст требует определенной техники чтения. Овладеть ею значит помочь себе, но это целая наука, и постигнуть ее в совершенстве не всегда и не каждому удается. Конечно, вырабатывать единый и целостный алгоритм для овладения универсальной техникой чтения – занятие неблагодарное, ибо человек, как и окружающий мир, неоднороден. Чтобы сполна насладиться мелодичным звучанием литературных шедевров, одновременно не утонув в лавине современной научно-технической информации, читатель должен выработать индивидуальную культуру чтения в зависимости от своего рода деятельности – от круга интересов и так далее. Итог знаний и воспоминаний, накопленных человечеством. Вот что такое наша цивилизация. Стать ее гражданином можно лишь при одном условии, познакомившись с мыслями поколений, живших до нас. И есть только одно средство для этого – чтение. Ничто не может его заменить. Лекции, картинки не могут соперничать с чтением. Изображение ценно, поскольку оно иллюстрирует текст. Фильм прокручивается и гаснет. Устная речь, отзвучав, умолкает. Возвратиться к ним трудно, почти невозможно. Книга же остается нашим товарищем на всю жизнь. Книге можно питать страстную любовь. Книги – преданные друзья. И порой даже кажется, что книги умнее, чем их создатели. Писатель вкладывает в свои творения лучшее, что есть в нем. Живое слово писателя, самое блистательное в конце концов, забывается. Дружить с книгой, вопрошать ее, доискиваться до ее тайны можно вечно. И при том эту дружбу без всякой ревности разделяют с вами миллионы читателей во всех странах. Бальзак, Диккенс, Толстой, Сервантес, Гёте, Данте, Мел维尔. Непостижимыми узами соединяют людей, которых, кажется, ничто не могло бы сблизить С людьми, которых вы никогда не видели С японцами, русскими, американцами У вас оказываются общие друзья И друзья эти Наташа из «Войны и мира» Фабрицио из «Пармской обители» Микобер из «Дэвида Коперфилда. Книга — это средство перешагнуть любые границы Чтение есть интимный и индивидуальный процесс, связанный прежде всего с качественными измерениями. Лев Толстой в свой дневник записал такую строку: Написать в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно. И прочесть тоже. Марина Цветаева сказала: Книга должна быть исполнена читателем как соната. Знаки, ноты, В воле читателя осуществить или исказить. Приведенные высказывания отражают, разумеется, глубинный взгляд на чтение, восприятие, понимание и постижение прочитанного. Всякая книга — результат большого труда автора. Но чтобы книга раскрыла до конца вложенное в нее содержание, зазвучало, что называется, во весь голос, Читатель тоже должен хорошо поработать, мобилизовать свои усилия, волю, интеллект. Из всех видов чтения самым трудным, безусловно, является чтение художественной книги, точнее художественного произведения. При этом имеется в виду не сам факт чтения как таковой, а процесс освоения читательским сознанием свойств художественного текста, словесной художественной модели, образа, адекватной авторской, а, возможно, выходящей за ее рамки. Вся трудность заключается в том, что читателю художественной книги необходимо овладеть искусством преодоления коренного свойства слова как языкового знака, увидеть, зафиксировать, ощутить, понять необусловленность связи внешнего выражения формы и сути явления, содержания. Эта проблема давно уже является одной из центральных в литературоведении, психологии, социологии, лингвистике. Усилия ученых принесли определенные плоды. Разработаны многие интересные концепции, касающиеся чтения художественной книги, восприятия структуры художественного текста, понимания прочитанного. но наличие имеющихся разработок не дает основания сказать, что вопрос исчерпан. Главная проблема состоит в том, что в исследованиях читатель, личность, индивид фигурирует как нечто среднестатистическое, абстрактное, лишенное пола, возраста, профессии, живых черт своего времени. А это сказывается на содержании, структуре и методике анализа художественного произведения. В учебниках литературы, например, уже много десятилетий предлагается застывшая схема анализа, требующая вычленения темы и идеи произведения, определения главных образов, композиции, авторского стиля и языка, в ряде случаев роли пейзажа, природы Такой подход плодил вопросы штампы типа «Что выражает данное произведение?» «Что хочет автор сказать своим произведением?» и тому подобное. Толкование произведения сводится к отысканию его идеи. Забывается то обстоятельство, что художественное произведение многозначно по своей природе. Поэт сказал, «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Трудно не согласиться с этим пророчеством. Вот одно из читательских признаний. Как ни старался я в юности постичь смысл этой поэтической строки, он неизбежно ускользал от меня. И только позже, с возрастом, с опытом, начало приходить постепенное понимание, что искусство быть услышанным, непонятым даже, а услышанным зависит не от того лишь, какими аргументами ты сопроводишь свою мысль, в какие словесные одежды ее обредишь, что само по себе чрезвычайно важно, но и насколько подготовлен твой собеседник к восприятию чужих соображений. Да, судьбу книги вершит не только пишущий, но и читающий. Есть плохо написанная книга, но есть и другое, плохо прочитанная книга, явление не такое уж редкое в нашей сегодняшней суматошной жизни. Чтение есть труд, и его можно исполнить с прилежанием и тщанием, а можно и кое-как. Мы порой с пренебрежением говорим о так называемом книжном воспитании, как будто такое воспитание отрывает человека от жизни. Зарылся, мол, в книге и не видит, что творится вокруг. Конечно, плохо, если человек оторвался от жизни. Но разве лучше, если он знает только то, что рядом с ним? Книги открывают перед каждым огромный мир. Книжное воспитание – это воспитание интереса ко всему сущему на земле, к ее прошлому и будущему, к ее болям и радостям. И читающий человек учится смотреть на окружающую его жизнь более зорким взглядом, какой бывает у тех, кто много видел и сумел рассказать о многом другим.